Глава 36. Мальчики, мальчики, прекратите! Я вскочила и стала между ними. Хватит, вы же в одной стаи, какого черта! Сейчас особенно очевидно, что они не люди. И Макс и Лю стояли, подняв загривки. В глазах оборотней мерцали золотые искорки. Самое жуткое, что Леонид был старшим братом Марка, но глядя на них, я понимала, что в драке победит Макс. Такого! рыкнул волчонок. «Марк против. Вали!» «Да расслабьтесь!» Я подняла ладони. «Давайте по чайку, лады!» «А иначе что?» Лёна мои слова внимания не обратил. «М? «У тебя зубы еще не выросли, на меня скалится, Макс. И вообще, я пришел не к тебе. Обращаться у меня нет никакого желания. Хочешь вилять хвостом перед Марком? Твое право!» Лё опустил подбородок. «Этот ублюдок отнял у меня год жизни. Промыл мозги и лишил смысла, цели!» Знаешь, как бы плохо это ни звучало, но то, что князь потерял силы, меня спасло. Приказ спал, и я смог увидеть, во что превратилась моя жизнь. Думаю, еще год-другой я бы подох, а никто из вас и не вспомнил бы. «Прости меня», — я опустила взгляд. «Лё, я не забывала о тебе, но ведь и ты себя вел малость, не окей». Марк стер мою память, Алина. Волк покачал головой. «Заставил забыть тебя. То, что я чувствую к тебе, он просто лишил меня смысла» истинной любви. Она не твоя истинная». Макс встал между нами. Начнешь страдать хернёй, я пожалуюсь Альфе. А еще Алина беременна». Лёп побледнел так, что мне стало страшно. «От кого?» – хрипло спросил он. «От своей истинной пары». Усмехнулся Макс и Лёза рычал так громко, что у меня тоже шерсть дыбом стала. Если бы она, конечно, была. Золотистая вспышка ударила по глазам. Ни разу не видела, как обращается Лё, но теперь перед нами стоял его волк. Я так привыкла к образу Марка, что забыла, что другие выглядят не столь впечатляюще. Лё был мельче многих. Шерсть была светлее, серая с легкой рыжиной, грудь и лапы белые. Марк в своей огромной черной ипостаси казался настоящим великаном. Несмотря на это, Лё пугал меня. В желтых глазах горела ярость, отчаяние и, пожалуй, безумие. Будто озлобленный, загнанный в угол пес, он сейчас, казалось, был способен на все. Макс наклонил подбородок и прорычал: Алина, зови! Но договорить он не успел. Лё бросился на него, но Макс гибко увернулся и нанес удар в бок волку. Лё рыкнул громче и едва приземлился на лапы, тут же снова атаковал. Страшно! Может Ле и ощутимо меньше Марка, но волчонку, который еще не переживал первого обращения и не способного дать равный бой, он грозил большой опасностью. «Лё!» Я крикнула, но никто меня не услышал. Макс перепрыгнул через перила балкона, уводя от меня волка. Лё ринулся за ним, но не рассчитал высоту и, зацепившись лапой, грохнулся в кусты, растущие под террасой. Захрустела галька. Макс обернулся, понимая, что на двух ногах ему не скрыться. Да и подставлять Лё шею и затылок ему явно не хотелось. Лё прыгнул и вцепился Максу в руку. Я даже с веранды услышала треск кости. Хотелось бы верить, что это галька, но парень зашипел от боли. «Лё, прекрати! Что на тебя нашло?» Я перемахнула следом и в два прыжка оказалась рядом. Может, у меня и нет той силы, что появляется, когда Марк стал князем. Но я оставалась альфа-волчицей и кое-чего домогла. Обхватив волка за шею, пыталась оттащить. Лё мотнул головой так сильно, что меня снесло в сторону. Не удержавшись на ногах, я отлетела к пляжному столику, который мы, вернее, Макс, обычно таскали ближе к берегу. Стол не выдержал моего веса и рухнул вместе со мной на камни, придавив меня. Раздраженно спихнув в себя мебель, я снова вскочила. «Лё, Макс, прекратите!» «Прекратите?» – выкрикнул Макс, нанося удары Лё по голове. «Этот бешеный меня вцепился! Что мне прекратить?» Я снова подбежала и обняла Лё. «Отпусти!» – решила взять ласковый тон. «Как там говорится? Женская сила в слабости и все такое». Ле, посмотри на меня!» Я положила ладонь волку на макушку между ушей. «Никто не виноват в том, что произошло. И никто тебя не забывал». «Прав ли был Марк? Нет. Но и ты, Лё, ведешь себя неправильно. Мы могли бы дружить, общаться, но ты требуешь от меня той любви, которую я дать не могу, понимаешь?» Лё медленно рожал челюсти и посмотрел на меня удивительными голубыми глазами, в которых плескались океаны грусти. «Ты не представляешь, как мне жаль!» Я обняла лё за шею. «Но пойми, раз я истинная Марка, то и твоя где-то ходит. Мы обязательно найдем ее. Обещаю! Все вместе! Мы ведь семья, правда?» «Ага!» – фыркнул Макс, баюкая раненую руку. «А в семье не без урода!» Волк уткнулся мне мордой в плечо и тяжело вздохнул. Вспышка оборота. И меня уже обнимает человек. «Алина!» Мучительно грустно прошептал Лё. «Прости меня. Я и правда вел себя неподобающе, но не могу смириться. Я влюблен. По уши!» «Вот блин!» А говорят, иметь толпу поклонников – это прям шик. На деле проблема еще та. И будто в подтверждении моих мыслей над головой раздался рык Марка. «Какого хрена, Лё?» «Никакого!» Я резко вскочила, хотя ноющие после прилета на пол поясница и живот были явно против такой резвости. «Сидим, мирно беседуем». На веранде рядом с Марком стояла женщина. Я мило улыбнулась ей. Помню ее. Врач, которая осматривала меня, когда мы только узнали. Она милая и много шутит. Но сейчас выглядела встревоженной и косилась на перевернутый столик недалеко от нас. Немного в шоке от того, что скоро станет дядей, и вот сел прямо... Я сделала шаг и вдруг почувствовала резкую боль в животе, а по внутренней стороне бедра потекло что-то теплое.